Глава десятая. Демократические выборы по новгородски. В принципе, Сергей был не против демократии, не той демократии, когда любой бездельник имеет право, а вот такой, как здесь. Есть конкретные партии с конкретными лидерами, и каждый голосующий точно знает, за кого он и что будет, если твой победит или проиграет. И любого взорвавшегося боярина народ может вытащить со двора и напинать. В том числе и до смерти. А еще имеется князь, высшая власть, которая формально в выборы не лезет, но присутствует. Вот стоит его представитель, с дружиной, само собой, присматривает. И сам избирательный процесс происходит ввиду княжьей резиденции, то есть... прямо перед детинцем, потому что избирательный процесс по Новгородске требует свободного места, а он тут есть. Площадь рыночная, нынче освобожденная от торговых рядов и прочего, до тысячи человек вмещает, если немного потесниться. На выборы пришли в основном свои, неревские. Был бы в претендентах Левота присутствовала бы и группа поддержки из Люди на конца. А так из посторонних только электорат некоего Купчины из специализированного братства торговцев воском. Сергей Купчину не знал, а вот братство не сказать, чтобы любил. По опыту прошлой жизни, когда асия братства пыталась подмять под себя всю медовосковую торговлю на Северном пути, тогда у них не вышло. Но обнаружить здесь ростки будущих монополистов радости мало. Справедливости ради отмечу, им в конце концов это удалось, но уже в двенадцатом веке, так называемая Ивановская стой, предположительно первая торговая гильдия на Руси, но это не точно. В первом туре конкурсе кто кого переорёт, они точно поучаствуют, а во втором туре групповом мордобитии, ну это уже как получится. Итак, кандидатов в тысячские неревского конца нынче четверо. Парочка, скорее символические. Вышеупомянутый представитель братства с коллегами и зажиточный огнещамен с группой избирателей сотни так в полтора. А из реальных ставленник Сергея Радила и Груднята выпал с глист жирный. Ну а как иначе? Что это за тысячки? которой собственных избирателей опасается. Сергей ухмыльнулся. Хороший сегодня день, перспективный. «Гляди-ка», — сказал он Деруду, — «кто у нас расхрабрился?» «Вижу», — кивнул убийца. «Будем бить?» «Неявно», — покачал головой Сергей. «И не до смерти. Сейчас нельзя. Да и неинтересно просто башку ему разбить». «Понимаю», — ухмыльнулся Деруд. Попробуем его поучить. Аккуратно, предупредил Сергей. Подождем, пока драка начнется. Если начнется, проговорил он с сомнением. Сторонников родилы было заметно больше, чем всех прочих вместе взятых. Так что выборы могут и в первом туре закончиться. А упускать шанс посчитаться с грудятой не хотелось. Идея Появилась практически сразу. Скажи нашим, пусть грудят укрячат, распорядился Сергей. Пять десятков его бойцов сейчас на площади инкогнита, самые крепкие, переодетые естественно в новгородских граждан и вооруженные соответственно дубинками. Пол сотни вроде немного, но пол сотни дисциплинированных и обученных работать в команде профессионалов, даже безлетального оружия. Могут многое. Передай Грейпу, чтобы взял половину наших и перебрался на сторону Грудяты, и пусть орут за него. А Милуш, ускажи, чтобы взял десяток и выдвинулся в первые ряды Радиловских. Если Новгородские в драку не полезут, пусть он сам начнет. А когда каша заварится, пусть Грейп Грудяте пробьется и потопчет нашу курочку качественно, но без смертоубийства. Сделаем. кивнул дерут и поманил одного из отроков. Тот передаст команду, не привлекая внимания. О, пошел процесс! Сергей увидел, как его бойцы, обосновавшиеся на фланге группы поддержки родилы, потекли с площади в ближайший переулок. Они обойдут рыночную площадь, зайдут со стороны Людина конца и подопрут Крикунов грудяты. Те возражать не станут. Здесь. паспортов не спрашивают, стоишь с нужной стороны, кричишь правильно, значит наш. А что рожа незнакомая? Так ладно, за совесть ты стараешься или за деньги, неважно. Главное, что глотка и кулаки при тебе. Само собой, при грудяти были не только крикуны. Охраняло кандидатов в тысячские десятка три бойцов вполне серьезных, пусть и без боевого атакующего вооружения, с которым на вече приходить было не принято. чтобы не устраивать резню, зато в броняк из дубинками. Напряжение накапливалось, глухой ропот поплыл над толпой и смолк, когда грохнуло било. Наместник Прокуй выехал чуть вперед, выпятил грудь. Лют Новгородский, заорал он, ныне надлежит вам решить, кто будет старшим на конце Неревском. Кричите! Кого хотите в тысячские? Била грохнула еще раз и площадь взорвалась диким ревом. И сразу явно обнаружились два ожидаемых лидера: Радила и Грудята. Кубчина и Огнищанин выбыли из гонки. Их голоса канули в общем голосовании. Сергей глянул на Радилу. Тот был обеспокоен, встретившись взглядом с Сергеем. изобразил жестом, почему молчат твои? тех, кого Сергей отправил поддержать Грудяту, Радила не видел, зато видел, что остальные дружинники Сергея молчат. Сергей тоже жестом ответил: все хорошо, мы из-за тебя. Ор нарастал. Подогретый азартом и медом, а иногда и звонкой денежкой, на в город цедрали глотки до хрипа. Границы электоратов заколебались. Но до драки пока не доходило. Оценить адекватно, кто сильнее, народ не мог. Вокруг тебя те, кто кричит тоже, что и ты, потому кажется, что своих больше. Но для того, чтобы начать второй тур, нужны зачинщики. Например, те, кому нравится сам по себе процесс сворачивания чужих носов и скул. Но это контингент ненадежный. При очевидном превосходстве противника могут и слиться. На этот случай Сергей и подстраховался. Участие Милоши со товарищей не понадобилось. Мордобой начали сторонники Родилы. Причем довольно дружно. Край толпы качнулся и разом сдвинулся на десяток метров, накрыв нейтральную полосу грязно-белого снега. В глубине партии продолжали выкрикивать имена своих лидеров, но там, где ряды уже смешались, вопили кто во что гораст. Кулачный новгородский бой, как он есть, безумный, беспощадный. Утоптаный снег, пятна лак крови, у многих в рукавицах свинцовые битки, а кое-кто уже и дубинки пустил в ход. Все больше народу вступало в битву кандидатов, и было уже заметно. что электорат Родилы берет вверх. Тупо потому, что народу больше. Сергей ждал. С коня ему было отлично видно все поле боя. Все, кто хотел подраться, уже дрались. Перед Сергеем стояли самые мирные. Ну, или самые осторожные. Ну, и те, кому не по чину или не по возрасту махать кулаками. Родил радовался. Помахал Сергею. Наша берет. Да, берет, но пока не до конца. И вот началось главное. В дело вступил засадный полк. И действия его коренным образом отличались от коллективного новгородского мордобоя, где максимальный уровень объединения — группа родственников. Бойцы Сергея, в основном здоровенные и бесстрашные Нурманы, слаженно двинулись к цели. Раздвинули клином ряды осторожных, и уперлись в таких здоровиков, обученных воев, которыми окружил себя предусмотрительный грудята. Сила на силу, и силы примерно одинаковые, как и вооружение: дубинки и бронь. Но если на людях Сергея бронь высшего качества, то у защитников такая лишь у немногих. Однако от дубинки и вываренная кожа с поддевкой защищает неплохо. Воины против воинов. Казалось, нашла коса на камень. А нет, потому что, во-первых, внезапность, во-вторых, тактическое преимущество. Защитники-грудяты стояли широко, кольцом, обороняя хозяина сразу со всех сторон. А ведомый Грейпом Клин ударил сразу всей силой в одно место. Цепь защитников разорвалась, едва Клин воткнулся в строй. Дубинка не копье, ею не остановишь воина, которого сзади подпирает другой воин, а того третий и так далее. А если к этому еще и выучку прибавить, Грудята, как и Сергей, наблюдал за избирательным процессом седла и даже в стесненных условиях мог бы удрать, если бы вовремя заметил и также вовремя среагировал. Но он был занят, надрывал глотку. поддерживая своих сторонников, которые как раз в это время поддались поднатискам конкурирующей фракции. Опомнился только тогда, когда увидел в пяти шагах от себя свирепо и рожи чужих нурманов. Опомнился, но совершил ошибку. Вместо того, чтобы развернуть коня и погнать его в противоположную сторону, громко заорал, призывая на помощь, и одновременно подал коня назад. попытавшись поставить между собой и Норманами Сергея группу своих, тоже конных приспешников лучших людей, лучших, понятно, не в боевом плане, а по респектабельности. Хотя пара воинов и среди них оказалась, и они даже попытались отбиться от атакующих пинками и поднимая коней на добы, не преуспели, равно как и поспешившие на помощь грудяти гвардейцы. Всех всадников стащили с коней и принялись дубасить, не подпуская защитников. Сумятицы прибавили и кони, которые от беснования толпы избирателей тоже здорово возбудились и принялись лигаться и кусаться. Сергей поглядел на Радилу. Радило был в восторге, а вот наместник нет. Он опытный воин сразу сообразил, откуда дровишки, и уже грозил Сергею кулаком. Ты что творишь? Сергей отсигналил варяжским знаком. Все хорошо. Отчего прокуй Периаточь взбеленелся еще больше. Но сделать ничего не мог. А какие варианты? Отправить дружинников спасать грудяту через дерущуюся толпу? Да ладно. Так что ситуация развивалась по плану. Наши переломили и погнали не наших в сторону людей на конца. Но бойцы Сергея не стали ждать, когда их сметут. Они свое дело сделали и отступили, дав возможность телохранителям подобрать охраняемые тела и спасти от неприятного финала, оказаться растоптанными собственными сторонниками. Кого хотите, втыснские, люди новгородские! крикнул наместник, вспомнивший, для чего он тут. Радилу, мы хотим Радилу! Единым духом взревела площадь, оппозиция молчала, редкие ее представители вяло ворочались на грязном снегу. Свободные демократические выборы тысячского неревского конца завершились. Итоги подводили в доме у Радила. Участвовали Радила, Сергей и еще человек триста, включая княжего наместника. Последний, отозвав Сергея в сторонку, строго выиговорил за акцию устрашения едва не перешедшую в смертоубийство ну так не убили же развел руками Сергей ребра переломали да есть такое и обе руки остальное уже так по мелочи и ответственность за ребра по честному должен взять не Сергей а конь который наступил на грудь а то в утюшку насколько мне известно сказал он сегодня семерых то ли забили Толи затоптали до смерти, и еще сколько-то помрет, потому что побитых не честь. И виноват в том не я, а как раз грудята. Уступил бы мирно, и все целы были бы, и он тоже. Знаешь, прокудеряточ, даже когда кабана травишь, он может тебя на клыки взять. А я не кабан, я врага я пощадить могу, если он отдумался и крови друзей моих на нем нет. А если есть? То укровник мой серебром не отделается. Так грудяти и скажи, если он снова жаловаться прибежит. Хотя какой из него теперь бегун, когда он даже задницу самостоятельно потереть не может. Сергей засмеялся. Весело тебе, буркнул прокуй Перяточ. А мне здесь в Новгороде порядок держать. А для этого совсем не ладить надо. Сам же знаешь, какой это город. Совсем меня обязательно, возразил Сергей. Ты просто определились. Кто для тебя важнее, я или грудята? И не забудь учесть, что весу во мне середины в Городцев сейчас поболее, чем у любимчика твоего. Он не мой любимчик, буркнул наместник. И да, ты важнее. Но больше грудяту здесь в городе не трогай. Не то дружбе нашей конец. Вот как? У них оказывается все еще дружба. Я тебя услышал, сказал Сергей. И запомнил. Пошли перорвать, а то родилово прихлебатели все яства сожрут.